Это слово очень часто употреблялось в тогдашних повестях и романах. Целые страницы венка из ромашек были посвящены страданиям семьи из-за приверженности Флоры к светской жизни. Изабелла олицетворяла собой светскость. Она важничала, хвасталась своим богатством и носила слишком дорогие и шикарные для ее возраста платья. Ее кузина Элси, похожая на ирландку, с темными кудрявыми волосами и голубыми глазами, была очень веселая и беспрерывно хохотала. Относясь к Изабелле в целом положительно, она, тем не менее, иногда как следует отделывала ее. Элси была бедная, она донашивала старые платья Изабеллы, и это иногда вызывало в ней обиду, но не слишком сильную, потому что у нее был легкий характер. Какое-то время, Мне прекрасно жилось с ними. Они путешествовали со мной по трудной железной дороге, ездили верхом, занимались садоводством и подолгу играли в крокет. Я часто устраивала турниры, состоящие из нескольких матчей. Все мои надежды были сосредоточены на том, чтобы ни в коем случае не выиграла Изабелла. Я жульничала, прилагала все старания, чтобы помешать ей выиграть, криво держала ее молоток била быстро, почти не целясь, и, несмотря на все это, чем более небрежно я играла, тем больше везло Изабелле. Она попадала в воротца из самых неудобных позиций, посылала шар издали через все поле и почти всегда с успехом. Она чаще всего выигрывала или уж во всяком случае не вылетала из турнира, просто невыносимо. Через некоторое время мне показалось, что было бы неплохо принять в школу девочек помладше. Ими оказались шестилетние Элла Уайт и Сью деверт Пышноволосая Элла, прилежная и трудолюбивая, была невероятно скучной особой. Она всегда готовила уроки, прекрасно продвигалась по детской энциклопедии доктора Бруера и очень недурно играла в крокет. деверт На редкость бесцветную, не только внешне, с ее светлыми волосами и бледно-голубыми глазами, но и внутренне, я просто не чувствовала. Элла и Сью очень дружили между собой, но Эллу я знала как свои пять пальцев, а Сью ускользала от меня. Думаю, причина заключалась в том, что Сью — это на самом деле была я сама. Беседуя с остальными, я говорила с ними как сию а не как агата так что сью и агата вдвоем олицетворяли одного человека сью скорее наблюдала со стороны чем участвовала во всем как один из моих персонажей наконец чтобы завершить компанию в школу поступила сводная сестра сью вера деверт страшно сказать как много ей было лет тринадцать пока еще не складная Она обещала стать восхитительной красавицей. Обстоятельства ее рождения были покрыты тайной. Относительно будущего Веры я строила разнообразные планы самого романтического толка. У нее были волосы соломенного цвета и синие, как незабудки глаза. Для создания девочек отлично послужили репродукции картин, изданные Королевской академией в доме бабушки в Иллинге. Бабушка обещала, что когда-нибудь книга станет моей, и дождливыми днями я часами перелистывала страницы, не столько из интереса к живописи, сколько в поисках подходящих изображений для моих девочек. Кроме того, на Рождество мне подарили книгу, иллюстрированную волтером Крейном, «Праздник Флоры», где цветам придавался человеческий облик. В особенности меня восхищала одна картинка — лицо, обрамленная незабудками, вылитая Вера де Верт. Маргаритки, как две капли воды, походили на Эллу, а роскошная корона императора — это, конечно же, Этель.